Глава 5. Только Барбаре имел тон немного приоткрыл свою смятенную душу. Это произошло в тот день, час отлива, когда они лежали на берегу в тени лохматого тамариска. Он и с ней не мог бы заговорить откровенно, если бы не та памятная ночь в Анкренде. И, может быть, все равно не заговорил бы, если бы не чувствовал в нашей сестеты того живого тепла, которого он так жаждал. В том, что касалось любви, из них до их старшей была Барбара. Помимо присущего почти всем женщинам чутья и совести, было еще ещё врождённой света, как и подобало дочери лорда и леди Веллис. Если она не очень ясно понимала, что творится в её собственной душе. То сбивали ее с толку не любовь и страсть, как Милтоуна, а разум и любопытство, разбуженные Куртье, и пытающиеся не умело трепыхать крылышками. Она горевала о безнадёжной любви Милтоуна, и ей тяжело было думать о миссис Ноуэлл который терзается тоской в своём одиноком домике глядя на свою примерную и степенную сестру Агату барбара уже давно была склонна бунтовать против общественной морали и отнюдь не склонна к набожности раз эти двое не могут быть счастливы вдвоём рассуждала она в во имя сего счастья какое, возможно на земле пусть будут счастливы вдвоем?» милтон лежал на спине под кустами тамариска и смотрел в небо а она гадала как бы его утешить сознавая что не понимает его взглядов и мыслей Позади над полями жаворонки песней славили зреющие хлеба. Берег, обнажённый отливом, пестрил всеми красками от ярко зеленого до нежно-розового. У самой воды бродили черные согнутые фигурки из борщики морского салата. В тени ветвей сладко пахло тамариском, во всём был несказанный покой. И Барбара, окутанная пёстрым покрывалом света и тени, не могла без досады думать о страданиях, которые, по ее мнению, вполне можно было исцелить. Надо только действовать. Наконец, она набралась храбрости. Жизнь коротка, Юсти. Милтон не пошевельнулся, но слова его ее испугали. Убеди меня в этом, Бэпс, и я стану тебя благословлять. Если пение жаворонков ничего не значит, это лазурин головой глупая выдумка. Если мы прислуживаемся тут в пустую, и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, ради всего святого, убеди меня в этом. Барбара растерянно подняла руку, словно защищаясь. Не надо так, вымолила она. Ты слишком речно все смотришь. Раз ты говоришь, что жизнь коротка, тебе не стоит отравлять ее жалостью, сказал Мелтон со своей обычной улыбкой. В старину мы шли в Тауэр за свои убеждения. Полагаю, что и сейчас мы способны потерпеть, когда нам достается. или уж нам больше ни на что не хватает пороху, что действительно надо терпеть, мы вытерпим, я полагаю, резко ответила Барбара, обиженная его насмешливым тоном. Но с какой стати самим себя мучить? Вот чего я не выношу. Ох, как мудро! Варвара Густо покраснела. "Я люблю жизнь", сказала она. Золотые корабли заходящего солнца уже плыли на всех парусах прямо к берегу, где все еще низко сгибались черные фигурки сборщиков салата, а жаворонки еще пели над зреющими хлебами, когда Харбинджер, скакавший по берегу из Уайт-Оутера к дому лорда Дениса, поспечал брата и сестру, молча возвращавшихся домой обедать сказать, что сей молодой человек тонко чувствовал духовную температуру, значило бы погрешить против истины. Но он в этом был не так уж виноват. Ведь с самого его рождения все словно сговорились поддерживать уровень ртути в духовном термометре окружающей его среды на 30 градусов в тени. И если сейчас столбик ртути его собственного духа подскочил чуть ли не до точки кипения и грозил разорвать стеклянную оболочку, от этого он только еще меньше, чем всегда способен был замечать, что творится с другими. Однако он заметил, что Барбара бледна и кажется еще прелестнее, чем обычно. С ее старшим братом Харбинзу почему-то всегда бывало не по себе. Он не решался попросту презирать не знающий компромиссов упорство в человеке своего круга, но и его, как всех, болезненно задевало плохо скрытое изящное презрение Мелтовона ко всякой банальности. Непоколебимо уверенный в себе, как это свойственно крепким здоровым людям, чей счастливый зребий и таков, что едва ли чему-нибудь удастся поколебать эту веру. Он чуть не мог когда усмотрели несколько сверху вниз и испытал величайшее облегчение когда милтон сказал что ему понадобился какой-то журнал свернул к городку Харбинджер, как и милтонов и барбара провел мучительную беспокойную ночь видение белым, белом губами самозабвенно кружащейся в объятиях куртье неотступно преследовало его танцуя последний вальс с барбарой он ожесточенно молчал Ему стоило огромного труда удержаться от едких намеков на рыжего бахвала, как он станин прозвал рыцаря безнадежных битв». То, что он чувствовал на балу и после, в сущности было откровением, вернее стало бы откровением о взглянуть на себя со стороны. Правда, на другой день он держался по обыкновению, уверенно и небрежно, ведь не станешь уставиться и чувствовать на показ. Но в нем бушевала такая жгучая бешеная ревность, что можно было его только пожалеть. Мужчины его склада, рослые сильные, и сильные, на порестях отучены терпением. Шагая с Бала домой, он решил поехать за Барбарой к морю, ибо она не без умысла сказала ему, что уезжает. После второй бессонной ночи он больше не колебался. Он должен ее увидеть. В конце концов, может же человек поехать в собственными имениями, а если причины такой поспешности чересчур ясны, что ж пусть. Ясны, чем яснее, тем лучше. В нём пробуждалась чисто мужская прямая и грубая решимость. Нет, она от него не ускользнет. Но теперь, когда он вдял лужиц в поводу, шел рядом с Барбарой, вся его решимость и уверенность растаяли, поступив место растерянной робости. Он шел, повесив голову, и ему было больно, что она так близко и все же так от него далеко. Он злился на свою немоту и неловкость, едва ли не злился и на Барбару за то, что она так хороша и этим заставляет его страдать. Когда они дошли до дома Физхарлдов, и Барбара оставила Харбинджера у конюшни, сказав, что ей надо еще нарвать цветов, он сердцем дернул уздечку и выргал лошадь, которая не сразу пошла в стойло. Его приводило уже смысл, что он может уже не застать Барбару в саду, и в то же время он почти боялся найти ее там. Но она все еще рвала гвоздики в живой изгороди по дороге к оранжерее. А когда кончила и выпрямилась, Харбинжер сам не знаю что, делать, стиснул ее в объятиях и начал неистово целовать. Барбара как будто и не губы ее столись безответными нежные щеки разгорелись все жарче. Но вдруг Харбинджер отпрянул и сердце её остановилось от ужаса перед собственной непоправимой дерзостью. Что же он натворил? Барбара прижалась к изгороди, почти утонув под стриженых кустов бокса. И он услышал ее чуть насмешчивый голос. "Ну и ну". Он готов был упасть на колени умоляя о прощении, только шаг, что кто-нибудь пройдет и увидит, удержал его. О, господи, я сошел с ума, пробормотал он, и мрачно застыл, со собственного безрассудства. Это верно, услышал он тихий ответ. И видя, что она приложила руку к губам, как бы стараясь утишить боль, с усилием прошептал: Простите меня, Бэбс. Долгая минута прошла в молчании. Он больше не смел поднять на нее глаза и не мог совладать со своим волнением. И наконец, в растерянности, услышал ее слова: Я не сижусь на сей раз. Ване Зумлёнов скинул глаза. Как может она говорить так спокойно, если любит его? А если не любит, как может не сердиться? Она привела ладонями по лицу, пригладила волосы и поправила воротник платья себя в порядок после его подсуглуев. Затем предложила. — Пойдемте в дом". Харбинжов шагнул к ней. "Я так люблю вас", сказал он. "Я готов отдать ваши руки свою жизнь, а вам она не нужна". Он сам не очень понимал, что говорит, а у Барбары эти слова вызвали улыбку. Если я позволю вам подойти ближе, чем на три шага. Будете вы вести себя прилично? Он поклонился, и они молча пошли к дому. За обеденным столом в тот вечер ощущалась какая-то странная неловкость, но если ни Милтон, ни лорд Денис не могли понять, что за комедия разыгрывается у них на глазах, то реди Кастелли была достаточно проницательна. И когда Харбинжер пустился на своем своё в обратный путь через пески, она, взяв свечу, позвала Барбару к себе. Ведя внучку в комнаты, всегда отводившие себе в дни ее пребывания в этом доме и обставленные по ее вкусу, то есть почти пустые, леди Костерли села по хозяйски пред детчью высокую высокой фигуру девушки и сказала: "Итак, хоть ты и становишься благоразумной, поцелуй меня". Наклонившись к ней для этого священнодействия, Барбара увидела одинокую слезу, скользящую вдоль точеного носа. Понимая, что заметить слезу было бы ужасно, она выпрямилась и отошла к окну. И глядя на темные поля и темное море, по берегу которого Харбиншу эти минуты возвращался домой, она прижала руку к губам и сотый раз подумала. так вот, как это бывает,